Глава 77 Слова о собственном ребенке звенят в ушах давно разбитой мечтой, навязчивой идеей, которую я носила в себе годами, как клеймо. Тихая агония каждого дня с того момента, как в стерильной больничной палате мне сказали скорее всего, никогда. Пустота, которую я пыталась заполнить работой, помощью другим, всем, чем угодно. И вот она, моя тень, предлагает заполнить ее ценой Тимрата Мари и этого дикого, страшного и прекрасного мира, где я нашла силу, нашла дар, нашла себя. «Зачем тебе это?» Мой голос звучит хрипло. «Хочу вернуть себе свою семью». «Ты сейчас про Тимрата, которого ты обманула и обворовала, и про дочь, которую брала на руки считанное количество раз?» Спрашиваю я. «Меня тоже предали, как тебя. Я делала это ради любимого, а оказалась не нужна. Принц обещал сделать меня своей принцессой, если я украду чешую генерала Кармалиса, Но я ошиблась. Он выставил меня беременную с позором». И все это время я искала свое место и поняла, что хочу быть с Темратом. Но я знала, что он тут же меня узнает и убьет на месте. Другое дело ты. Он сразу начал сомневаться в том, что ты это я. Кто? Темрат сразу стал сомневаться. Да он тот еще упертый дракон. Устала его убеждать. И насчет причины возвращения ни на секунду ей не верю. Скорее, она хочет исправить свою ошибку и все таки украсть нужную чешую, чтобы простил принц. Вот так я поверю. Двойник говорит. «Ты же тоже знаешь, что такое мужское предательство. Тебя же тоже выставили за дверь с позором. Только меня потому, что беременна, а тебя потому, что больше не сможешь родить. Вот же, сволочь, обязательно топтаться по больному?» «Знаю, но я всегда спасала людей, а не убивала». «Должны же мы с тобой чем-то отличаться». «Пожимает плечами двойник». «Ну так что? Готова на сделку». «Готова ли я?» «Даже если она говорит правду и сможет избавить меня от бесплодия?» «Нет». «Даже если я рискую остаться в мире, где Тимрад может завести другую ради наследника». Я лучше встречусь потом с этой проблемой лицом к лицу, чем останусь без него и без Мари. Но чем чреват отказ? Что она может сделать? Если бы могла сама прыгнуть в свой мир, уже сделала бы это. Если бы могла толкнуть меня обратно в мой мир, уже давно отвесила бы мне пинка. Вместо этого она хочет моего добровольного согласия. И в этом, похоже, вся суть. Я вернусь обратно к Темрату, а до этого хочу узнать все о том, что может ему грозить. Что за принц? Что за заговор? Кто против генерала? Я хочу собрать эту информацию и принести ему, моему генералу. Я смотрю на нее, на это искаженное злобой и обидой собственное отражение. Она права в одном. Мы обе не понаслышке знаем, что такое предательство. Но она выбрала месть и новое предательство. Я же выбрала жизнь, пусть и с болью внутри. Я хочу быть с той, кто выбрал меня сердцем, Смотри, Я не предам ее. Я хочу быть с тем, кто поверил мне без всяких доказательств. И я не позволю, чтобы он пострадал из-за моего двойника. Я делаю глубокий вдох, ощущая, как тревога откатывается. уступая место холодной хирургической ясности. «Я не просто Лидия, случайно попавшая сюда. Я будущее Лидия Таннер. И мой муж, отец моей дочери, в опасности». «Твой принц из Рантара или Лакриния?» Начинаю я, и голос мой звучит уже ровно, без дрожи. «Я видела одного из них. Интересно, твоего?» Двойник смотрит на меня с удивлением, затем усмехается. «Решила поиграть в шпионку? Бесполезно. Ты все равно уйдешь, Либо так, либо иначе. Или останешься здесь, чтобы горевать о своей невозможности родить». Она пытается снова ударить по больному, но сейчас это не работает. Боль никуда не делась. Она просто отошла на второй план перед лицом более явной угрозы. «Я не играю», — говорю я. «Я хочу быть уверенной, что Темрат будет с тобой счастлив, а Мари в безопасности. Ты хочешь моего согласия на обмен? Тогда это моя цена. Ты должна сказать правду мне и ему, чтобы он смог противостоять угрозе от принца». «Конечно, я понимаю, что она никогда не передаст такую информацию Темрату. Не в этом ее задача». Но мне нужно создать впечатление той, кто уйдет в белом пальто. Она медленно обходит меня, и взгляд скользит оценивающе. А зачем это тебе, если ты все равно вернешься в свой унылый мир? Тогда я уйду с чистой совестью. Все-таки я привязалась к Тимрату и Мари. Говорю я и вижу, как сомнения на ее лице становятся все меньше. Ее желание вернуться... Кажется, сильнее осторожности. В глазах мелькает огонек, и она достает зеленую сферу. Хорошо, только сначала поклянись, что поменяешься со мной местами. Вот же умная гадюка, так просто она меня не отпустит. Я сжимаю в руках чешую Айры. Сможет ли она разрезать это пространство и показать мир Тимрата? И если да, надо ли мне уходить без сведений? Я не доверяю всяким этим штукам и не доверяю тебе, — говорю я. У меня тоже нет гарантий, что ты обладаешь целительской магией. Вот для этого я и создала этот шар. Он буквально заставляет сделать то, что обещаешь, иначе смерть. Улыбка у нее маньячная, слова еще хуже. И как же мне выбраться из этой заварушки?